При этом звуке Борис поднял взгляд, и он уперся в наведенное ему в голову дуло. Он покачал головой и вздохнул. «Вынужден огорчить тебя, лейтенант, но пистолет не заряжен», — проговорил Борис, надевая колпачок на авторучку. «По весу же можно понять, есть в нем патроны или нет». Достаточно чуть-чуть рукой покачать, вот так, вверх-вниз. Восемь патронов калибра 7,65, вес порядка 80 граммов. Его словам я не поверил. Тут же направил дуло ему в лоб и без колебаний спустил курок. Но услышал только сухой щелчок Борис не врал, патронов в пистолете не было, опустив оружие, я стоял перед ним, кусая губы, думать ни о чем не мог. Выдвинув ящик стола, Громов достал пригоршню патронов и на ладони показал мне. Он заранее вынул их из обоймы, поставил мне ловушку. Все было подстроено. — Я давно догадался, что ты хочешь меня убить, — спокойно продолжил Борис. Все время представлял, как будешь это делать. Разве не так? А ведь я предупреждал, не надо будить воображение, а то можно и жизни лишиться. Ну да бог с ним совсем. Ты просто не способен меня убить. Борис взял пару патронов и бросил на пол. Они со стуком покатились мне под ноги. — Настоящие, боевые, — сказал он. Я не шучу. Ну что, давай, заряжай и стреляй. Это твой последний шанс. Хочешь меня убить? Тогда целься хорошенько. Но если промахнешься, обещай, что никому не расскажешь о том, чем я здесь занимаюсь. Мои дела должны остаться в тайне. Как тебе сделка? Я кивнул головой в знак согласия. — Хорошо, обещаю. Снова зажав пистолет в коленях, я надавил рычажок, вынул обойму и вставил в нее два патрона. Одной рукой получалось не очень здорово. Вдобавок меня колотила мелкая дрожь. Борис хладнокровно следил за моими движениями. На губах его даже мелькнула улыбка. Вставив обратно обойму, я навел пистолет точно между глаз Громова и, уняв дрожь в пальцах, нажал курок. Прогремел выстрел, но пуля даже не задела Бориса. Прошла в нескольких миллиметрах от уха и застрела в стене. Мелкая пыль от штукатурки полетела во все стороны. Я не считал себя совсем никудышным стрелком, но промазал, хотя стрелял всего с двух метров. В Синзине я с удовольствием ходил на стрельбище. С одной рукой стрелять, конечно, труднее, зато правая была у меня сильнее, чем у обычных людей. Да и Вальтер, пистолет надежный и хорошо откалиброванный, позволял прицелиться точно. Как можно было промахнуться? Я снова взвел курок и прицелился. Сделал глубокий вдох, сказав себе, — ты должен его убить. Тогда можно будет считать, что жизнь прожита не напрасно. — Целься лучше, лейтенант. — Этот патрон последний? Улыбка не сходила с лица Бориса. В этот миг на выстрел в комнату влетел татарин с огромным пистолетом в руке. — Не лезь! — рявкнул на него Громов. Пусть стреляет. Убьет? Тогда делай, что хочешь. Татарин послушно кивнул и направил на меня свой пистолет. Я выставил вперед правую руку с зажатым в ней вальтером и, прицелившись прямо в надменную ледяную улыбку Бориса, с покорным равнодушием выстрелил. Пистолет дернулся в руке, но я держал его крепко. Хороший получился выстрел. Только пуля снова прошла мимо. Буквально на волосок от головы угодив в часы на стене за спиной Бориса. Часы разлетелись в дребезги. А он даже бровью не повел. Откинувшись на спинку стула, не сводил с меня змеиный глаз. Пистолет с громким стуком упал на пол. Несколько секунд мы молчали, никто не пошевелился. Наконец Борис встал и, не спеша наклонившись, поднял выпавший из моих пальцев Вальтер. Задумчиво посмотрев на пистолет в руке, чуть покачал головой и сунул его в висевшую на вешалке кобуру. Потом два раза легонько похлопал меня по руке, будто хотел утешить. «Ведь говорил же я, что ты убить меня не сможешь. Говорил?» Борис достал из кармана пачку «Кэмэл» и щелкнул зажигалкой закурил. «Стрелял нормально. Просто ты на это не способен. Не дано, понимаешь? Потому и упустил свой шанс». Придется тебе возвращаться домой с проклятием. Не видать тебе счастья, где бы ты ни был. Ты никого не будешь любить, и тебя никто не полюбит. Я тебя проклинаю. Убивать не буду, нет, и не потому, что такой добрый. За эти годы я порядочно народу на тот свет отправил, и, наверное, еще немало пойдет тем же маршрутом. Но я никого не убиваю без нужды. Прощай, лейтенант Мамия. Через неделю ты уедешь в находку. Бон-вояж, bon как говорят французы. Больше мы с тобой не увидимся. Это была моя последняя встреча с Борисом Живодером. Спустя неделю я покинул лагерь. Меня вместе с другими пленными отправили поездом в находку, где нас тоже ожидало немало злоключений. Наконец, в начале 1949 года я вернулся в Японию. Сказать по правде, акадо я совершенно не представляю, имеет ли для вас мой длинный странный рассказ хоть какое-то значение. Может быть, это сплошное старческое нытье? Я непременно хотел рассказать вам эту историю. У меня было чувство, что я должен это сделать. Прочитав мое письмо, вы поняли, что я все проиграл, всего лишился, стал ни на что не способен. Сбылись предсказания и проклятия. Я никого не люблю. Меня тоже никто не любит. Ходячая тень. Вот что от меня осталось. Придет время, и я просто растворюсь в темноте. Теперь, посвятив вас в свою жизнь, я могу идти со спокойной душой. Живите с миром. И чтобы вам никогда не пришлось ни о чем жалеть.